Глава 6. Весна-лето 1917 года. Выполнить приказ доехать до Минска и остановиться в гостинице «Европа» Митя не смог. То есть до Минска-то он доехал, но вот дойти до гостиницы сразу не получилось. Манифестация и митинг занимали избегавшую к Свислочи губернаторскую улицу и площадь Свободы, недавно переименованную из Соборной. Непричастную публику гоняли офицеры-распорядители с красными лентами через плечо, отчего зеваки предпочли устроиться на крышах невысоких домов, а Митя застрял на углу Преображенской, как раз напротив гостиницы. Мимо него, за жидким оцеплением, громыхая по булыжнику и трамвайным путям, проехали два грузовика с музыкантами, сжимавшими инструменты, чтобы не выронить на ухабах. Затем автомобиль с двумя французскими офицерами. Скорым шагом прошел оркестр пожарной команды, а потом по толпе прокатился гул. Взметнулись в приветствии руки, раздались крики «Ура!» Знамена, транспаранты и поднятые для приветствий фуражки и шляпы совсем закрыли от Мити следующие два авто. Шум удалился... Следом за машинами на площади грянули духовые и барабаны, и народ, стоявший на тротуарах, пропустили на площадь. Не без труда пробившись сквозь эту людскую реку, Митя в помятом виде добрался до гостиницы, где услужливый портье выдал ему ключ от номера под самой крышей. Балкончик выходил прямо на площадь, и с него удивительным образом было отлично слышно все, что говорили с трибуны внизу. Все пространство между католическим собором и крупным зданием присутственного места заполняли шпалеры солдат и толпы демонстрантов. Там и здесь торчали красные знамена и транспаранты, приветствуем делегатов съезда ударных частей фронта, вся власть учредительному собранию, сбор пожертвований вечным воинам, свободный народ непобедим, да здравствует интернационал. Мир хижинам, война дворцам, война до победы над буржуазией и даже Паранаидиш, которых Митя, разумеется, прочесть не смог. Нас упрекают в том, что организация армии совершается недостаточно демократически. Товарищи, вы знаете, при каких условиях вырабатывалась организация армии. Многое было соорганизовано наспех, временно. Митя всмотрелся. С трибуны, обращаясь к солдатам, напористо говорил высокий оратор с ежиком черных волос и крупным носом. Теперь настало время для пересмотра организации армии. Наши молодые организации приобрели уже большой опыт. Созываемое по этому вопросу совещание делегатов даст ясный, определенный ответ на все вопросы организации армии. Уже не на основе теоретических построений а на основе опыта... Оратор вертелся на трибуне, обращаясь ко всем сторонам площади. — Говорят, что я, как министр юстиции, восстановил для солдат каторжные работы. Все это установлено для дезертиров, а не для солдат. А дезертир, укрываясь в тылу, сам себя выбросил из солдатской среды. — Министр юстиции? Митя на секунду задумался и сообразил. — Керенский. Он же еще работал в правозащите у дяди Коли. А фигура в полувоенном френче чем дальше, тем более энергично жестикулировала. Большая беда, что наши солдаты, читая газеты, верят всему, что там написано. Отсюда их увлечение крайними течениями. Солдаты начинают забывать, что есть единая воля большинства русской революционной демократии и единая воля временного правительства как исполнительного органа этого большинства. Я уверен, что армия в целом должна твердо и беспрекословно выполнять волю большинства демократии и волю временного правительства. Собравшиеся внимательно слушали, хотя кое-где вились дымки от самокруток. «Докажите миру, что армия сильна не царями, а сознанием долга!» «Идите, и ваше самопожертвование будет примером для всех! Помните, что революция и вся демократия с вами пойдет дружно!» Площадь полыхнула овациями и криками «Ура! Правильно!» Слева от католического костела оркестр грянул Марсельезу. На трибуне что-то кричал распорядитель митинга, и когда шум немного стих, вперед выступил невысокий, сухощавый генерал, С усами в разлет, в котором Митя узнал Корнилова. Армия должна быть укреплена. Необходимо принять принятие тех мер, которые я доложил Временному правительству. На этом докладе подписались также управляющий военным министерством Гучков и комиссар при Верховном Главнокомандующем Яковецкий. Говорил он размеренно, без страсти и, несомненно, проигрывал Керенскому как оратор. Зажечь! Увлечь за собой солдат он не мог. Я перехожу к главной основе. Без дисциплины нет армии. Только ведомая единой волей армия может быть боеспособна. Не место укормило власти тем людям, которые против идеи государственной обороны. Если есть люди, которые говорят о необходимости прекращения войны и о заключении сепаратного мира, то этим людям надо сказать следующее. Мир сейчас не может быть достигнут уже по одному тому, что мы не в состоянии произвести демобилизацию. Не дослушав, Митя ушел в номер, быстро раскидал свой чемоданчик, собрал нужные бумаги в полевую сумку и отправился в Удегенверх. Под этим диковинным названием скрывалось управление дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем куда его и направил Болдырев. Вернее, конечной целью поездки была отдельная команда, подчинявшаяся даже не штабу фронта, не говоря уже о корпусе или дивизии, а непосредственно генерал-квартирмейстеру. И потому отыскать ее можно было только так, из команды постоянно приезжали за распоряжениями. Посыльный забрал Митю и к вечеру довез до глухого хутора на Логойском тракте. Когда до цели оставалось совсем немного, куча веток на обочине дороги тихо, но отчетливо спросила. — Пропуск. — Бердянск. Так же тихо сказал сопровождающий. — Бомба. Проходите. Внимательно оглядевшись, гость с трудом понял, что куча была не одна. Ее страховали вооруженный куст и пулеметный стажок подаль. — Но у тебя и охрана. Обнимая начальника команды, поручика Михненко, подивился Митя. Еле заметил — кусты, деревья. — То есть два секрета перед последним ты вообще не разглядел? Хлопнул его по плечу Нестор. — Ого! А зачем такие сложности? — Дело такое, тайное. Ну и тренировка. Пошли в избу, поговорим, я тебе задачу обрисую. Из рассказа старого приятеля стало ясно, что название «команда» было, мягко говоря, условным. Если в саперной команде Митиного полка было человек 70, то здешнее подразделение по размерам переросло даже саперную роту. Здесь постоянно не больше ста человек, от того и команда, а так весь состав кто где. Передовые группы в окопах вместе с саперами обеспечивают проходы. За фронтовые ходят к немцам, пока мест налаживают там сети и делают закладки. Тыловые закладывают тайные базы аж до Могилёва. Могилёва? Так фронт же под Брестом. А скажи мне, вот если немцы ударят, как думаешь, удержим их? Если всей силой, то нет, не удержим. Вот то ты и оно. На будущее соломку подстилаем. Таких команд, как у нас, по одной на фронт. Мы как бы центральная, при генкваре. Есть еще школа для офицеров и унтеров, но она вообще за Вологдой. Митя подивился размаху, с которым организовал дело Болдырев. А кто же еще? Потому как структура и цели были очень похожи на рассказы отца и Егора о тактике командо. Не иначе генералу довелось это послушать. А наша ближайшая задача — перейти фронт, заложить базу у линии Брест-Варшава, найти контакт в Бяле-Подляске и установить связь. Так найти контакт должен я? Ну да. Швейцарский коммерсант, занимаешься закупками свиной щетины. Если сможешь поднять связи и дальше, вплоть до Варшавы, вообще отлично. Слушай, а у тебя в команде что, есть люди, понимающие в конспиративной работе? Хватает. Откуда? Оттуда, Митя, оттуда. С опытом прошлой революции. Есть и кто потом по всему миру повоевал. Значит, точно, отец. Без него такое никак бы не вышло. В ожидании выхода с Скамову поручили учить солдат команды под делу. Скатался он и в Минск за указаниями, застав на Соборной площади очередной митинг. Говорили все и обо всем. Ради тех хищников капитала ведется это истребление народов, которые греют руки у пожарища костры. Что касается питания нижних чинов, то оно подвергается большим колебаниям. «Поместный собор восстановил патриаршество!» В отделе генерал-квартирмейстера Митя нос к носу столкнулся с Корниловым. Тот выходил из кабинета, раздраженно выговаривая семенившему за ним генералу. «Надо переносить ставку вместо поспокойнее. Тут невозможно. Сплошные съезды, комитеты и прочее». головка вверх мазнул взглядом по вытянувшемуся Мите, Коротко кивнул и скрылся в коридорах. Штабс-капитан, хорошо сложенный шатен с карими глазами и Георгием на груди, увидев таковой же у Мити, посчитал его достойным своих откровений и доверительно зашептал. — Прав, главковерх, нужно железной рукой наводить порядок. Вся эта шуаль на митингах очень много о себе понимает. Восстановить смертную казнь, перевешать смутьянов, вернуть сословие. — Сословие? — Конечно! Эта сволочь в Питере уравняла нас с быдлом, а иерархия — основа порядка. Мечтаю, чтобы Лавр Георгиевич взял власть. Поскольку штабс-капитан говорил все громче и громче, стоявший за ним подполковник остановил его, тряхнув за плечо, и увел за собой. А оставшийся на месте капитан щелкнул каблуками и поклонился Мите. — Прошу извинить, наш товарищ контужин и его временами заносит. — Не беспокойтесь, я хорошо знаю, что такое контузия. Опять же, ничего такого страшного ваш товарищ не сказал. Капитан, оценивающе посмотрел на Митю, пожал руку и ушел вслед за другими. Митя только хмыкнул ему вслед. Интересные разговоры ходят вокруг Верховного. На утро большая часть команды во главе с Михненко погрузилась на подводы и двинулась в сторону фронта. Митю обредили в солдатскую шинель с погонами вольнопера, выдали винтовку и усадили сунтерами под ровниками. Первые полчаса они устраивались на грузе, подтыкали и перекладывали, но, наконец, улеглись и задымили козьими ножками размером с хорошую трубку. Потек неспешный разговор, очень быстро свернувший на животрепещущие темы — войну и землю. Два унтера, по словам Нестора, оба из Союза труда, в который раз припирались с третьим возчиком, родом, как он сказал, спит Полтавы. Якоща социализация. Уся земля мужикам, каждому по двадцати десятин вечно володенья від батька до сыну. Ну и где их взять, эти твои двадцать десятин? Ведь брату у помещиков, и чтоб духу их не было? Так ты сам прикинь, деревянная твоя голова. Сейчас, почитая, вся земля у крестьян до артелей, за помещиками меньше двадцатой доли, поделить на всех полдесятины получится. Ничего, пидема с фронту по ему Так кто ж тебя отпустит? А я питать и не буду. Штыку землю додохать хай хайпаны воюют. А тогда немцы тебе не двадцать десятин, а два аршина оставят, и хлеб заберут. Не видам? Как же ты не отдашь, коли штык в земле оставишь? Заржали унтера. А так и не видам, и все. Вот ты на пол головы бестолковый. Ага, а на другой половине шапку носит, — поддержал второй унтер. Ну, положим. Ну вот, гляди, если мы развалим фронт, то и всю страну развалим. Дяхай! Шалишь, брат. Уйдут поляки, туркестанцы, финны, кавказцы. Та и хрен зны мы! «А долги за них ты платить будешь?» я еще долги?» «Так за кредиты и займы, рублей по триста на каждого, от мала до велика. Вот они уйдут, а все долги тебе оставят. Плати, Грицко! Так что мы сейчас не за панов, а за свое бьемся. За землю, за хлеб, за то, чтобы советы нам новую хорошую жизнь наладили». Возчик хекнул, сплюнул в дорожную пыль и замолчал. Государственное совещание у нас случилось в Питере. Временное правительство решило собрать все организованные силы России, сколотить из них блок в поддержку себя любимого и противопоставить уверенно набиравшим силу советам. Проводить его в Москве о плоте Союза труда было полным безумием, тем более, что в Белокаменный базировался Центросоюз. И как раз проходил Всероссийский съезд профсоюзов, причем доброму десятку крупных профцентров, даже никуда не нужно было ехать, они и так располагались тут. А в Питере была какая-никакая возможность поговорить без засилия левых. Ради такого дела Керенского из министров юстиции назначили министром внутренних дел, заодно надеясь на то, что он перетащит к себе некую часть эсеровских лидеров, в особенности тех, кто увлекся масонством. Некоторые повелись, но особой удачей стало явление Брешко-Брешковской, чье личное отношение к товарищу Большеву перекинулось на все мои организации. Против Большего хоть с чертом. Примерно так. Собрали также депутатов Госдумы, начиная с первого созыва, земцев, военных, священников, представителей национальных организаций Словом, всех, кто не входил в советы и жаждал получить кусочек власти. Говорили в основном за твердый порядок, железную руку, готовность раздавить все попытки сопротивления правительству, войну до победного конца. Говорили вслух, немало не беспокоясь тем, что озвученное приведет к еще большему отторжению временных от народа. Ну а как еще должны реагировать крестьяне на планы продразверстки, Рабочие на введение казарменной дисциплины на производстве, солдаты на восстановление смертной казни. Выступали Гучков, Радзянка, Некрасов, Керенский, Краснов, Корнилов, Милюков. И все в один голос требовали войны до победного конца. И позарез необходимого жесткого правления, для чего полагали необходимым упразднить советы и заменить их привычным земством а также ликвидировать все выборные организации в армии и запретить профсоюзы на время военных действий. Сделать же все это должен был военный диктатор, коим подразумевался Корнилов. После чего Временное правительство как обухом по голове ударило страну постановлением о переносе учредительного собрания на... в 6 часов вечера после войны. Да, дождались мы переворота, Петр Алексеевич. — И что же теперь предполагаете делать, Михаил Дмитриевич? Или лучше вас звать товарищ Большев? Кропоткин только-только вернулся в Россию после безмалого сорока лет эмиграции и сейчас сызново обживал родовой дом в штатном переулке. — Как вам удобнее. — А делать? Полагаю, что сейчас нужно собирать съезд советов и на нем назначить сбор членов учредительного собрания. А почему бы не назначить его прямо сейчас? А действительно, что мешает? Переворот произошел. Решение, что совета, что Съезда Советов, одинаково легитимно или нелегитимно, это с какой точки зрения посмотреть. Можно подписать под это дело Советы крупных городов и Алга, собрать и съезд и собрание одновременно. Там же пересечение по составу будет примерно наполовину, если не больше. Ну, чтоб два раза не вставать. И еще, Петр Алексеевич, очень прошу. Нужно ваше слово к товарищам. А то вот недавно в Питере такая заваруха была из-за неверно понятой теории анархизма. Обязательно. Я уже две статьи для правды написал. Могу и еще, для анархистской печати. С военными в Москве мы поладили просто. Жрать хотите? Порядка хотите? Мы тоже. Поэтому все сидим на попе ровно, и чтобы никаких поползновений. Комитет городской думы после возвращения депутатов с государственного совещания пытался возбухнуть, но там за последние месяцы осталось полтора колеки, и на них никто давно не обращал внимания. Совместное заявление советов Москвы, Питера, Киева, Одессы, Нижнего, Риги, Харькова, Тифлиса и так далее о созыве учредительного собрания во исполнение прежнего постановления Временного правительства, поставило нас в открытую конфронтацию. В городах и весях мы частично переводили наших людей на нелегальное положение, готовили агитаторов и Красную гвардию на случай, если против нас двинут войска. И случай не замедлил. Корнилов послал на Москву, сняв с фронта Третий кавалерийский корпус Крымова. Пожалуй, это был единственный генерал, готовый выполнить такой приказ. Остальные кандидаты отказались влезать во внутреннюю политику, отчего военный министр Гучков затеял чистку высшего комсостава. Обе затеи желаемых результатов не принесли. Эшелоны корпуса зависли от Смоленска до Голицына, как в реальной истории их встретили агитаторы местных советов и гарнизонов, Даже не до Москвы, а лишь до Одинцова добрались только две сотни десятого Донского полка. Железнодорожники бросили эшелон и просто уехали на паровозе. А встречать дорогих гостей прибыло пять броневиков и примерно 60 пулеметов на автомобилях. При таких весомых аргументах казаки вполне согласились с предложением отправиться обратно. Также закончились и остальные переговоры, разве что без участия пулеметов. И корпус как приехал, так и уехал, позабыв в Гжатске свой штаб, где его арестовали солдаты местного гарнизона и отряд Красной Гвардии. Через два дня недоразумения уладили и отпустили господ офицеров вслед за корпусом. Но доехали не все. Генерал Крымов предпочел застрелиться. А Гучковская чистка только озлобила комсостав, поскольку несколько сот генералов и полковников уволили не из -за реальных качеств, а на основании мнений, близких к Гучкову и Керенскому карьеристов. Так мы и дожили до двоевластия, причем разделение прошло не по вертикали, а по горизонтали. Советы потихоньку начали прикрывать земство и придушивать деятельность кадетов, принимая на себя все больше и больше задач. А временные делали вид, что повелевают страной, армией и кинулись во внешнюю политику под которой понималось получение займов. Военные же занялись делами на фронте, чему мы никак не мешали. Давным-давно было решено, что никаких сепаратных миров с Германией нам не надо, а следовательно, нужно сохранять устойчивость армии. Таким образом, по сравнению с началом 2014 -го года, Мы лишились четвертой, если не третьей части паровозов и наблюдаем явную деградацию работы транспорта. Мрачный Сапко закончил доклад и сел на место. Поскольку разворот корпуса Крымова не в последнюю очередь был совершен благодаря железнодорожникам, в Москве единовременно оказались многие заинтересованные лица. Юра Ломоносов из МПС, делегаты Викжеля, фон мек Сапко предложил собраться узким кругом в Центросоюзе. Можно, конечно, было и на Казанском вокзале у Николая Карловича, но мы решили посекретничать. — У нас неисправных паровозов на дороге больше сотни. — И у нас. — У нас тоже. — Предлагаю Викжелю связаться с Викметом и Союзом механических производств и составить план ремонта, потому как, товарищи, нам без транспорта зарез будет. — Поддерживаю. — Пока там паровозы ремонтируются, — начал Ломоносов, — можно и нужно ввести единые правила работы на всех дорогах, государственных и частных, а то сейчас здесь так, тут эдак, очень большие накладки и задержки от через полосицы. Юра посмотрел на фон Мекко, тот развел руками, признавая его правоту. — Только как это сделать? Приказом сверху не получится, а разрабатывать правила — время. — А давайте так, товарищи, влез я, создадим при Викжеле, скажем, комиссию тяги или там движение, как у вас принято называть, чтобы не увязнуть в согласованиях, взять за основу существующие правила государственных дорог, задача что у нас государственная, и явочным порядком ввести везде. — Акционеры возмутятся, — заметил Николай Карлович. — Не думаю, что падение прибыли будет больше нежели при забастовке путейцев, — отрезал Сапко. Мег только устало кивнул. А потом мы вчетвером сидели над картой и мечтали, какие еще дороги нужны стране. Нижний — Вятка, Сарапул — Екатеринбург, Кизляр — Астрахань, Семипалатинск — Ташкент. Ломоносов так воспарил в мечтах, что вспомнил про амбициозный проект магистрали с Кавказа Через Персию и Афганистан в Индию. — Ну, с Индией и Афганистаном нам англичане голову оторвут, а до Тегерана можно попробовать. — Миша, да ты с ума сошел! Какой Тигеран? вскинулся Сапко. — Нам у себя дороги на двухпутное движение переводить надо, а вы еще новых напридумывали. Там одних рельс сколько потребуется. — А вот ты и посчитай. Напиши, где, сколько, чего надо, сведи в таблицу, выдай итог, сравни с возможностями производства, так рельс от этого не прибавится, зато будет ясно, сколько нам еще металлургических заводов построить.